Паранормальные явления пространственной среды. Природа НЛО. 9 мая 1950 -го года. Зина интересуется летающими блюдцами. Они являются очистителями атмосферы, потому можно приветствовать их появление. Эти пространственные образования представляют собой конгломераты лучших тонких энергий, И потому они истинно очищают атмосферу от многих отравленных ингредиентов, наполняющих пространство вокруг нашей Земли. Раньше проявления их были много реже из затоков, препятствующих их проникновению в нашу Солнечную систему и атмосферу.